Только что пришла с передовой, Мокрая, замерзшая и злая. А в землянке нету никого, И дымится печка, затухая. Так устала руки не поднять. Не до дров согреюсь под шинелью. Прилегла, но слышу, что опять По окопам нашим бьют шрапнелью. Из землянки выбегаю в ночь, А навстречу мне рванулось пламя, Мне навстречу те, кому помочь я должна спокойными руками. И за то, что снова до утра смерть ползти со мною будет рядом, мимоходом. «Молодец, сестра!» — крикнут мне товарищи в награду. Да еще сияющий комбат руки мне протянет после боя. «Старшина, родная, как я рад, что опять осталась ты живою!»